большой зал стал серым. Серые волосы, серый макияж, серые перчатки, серые платья, серые чулки, угольный камзол и вересковые рукава, туфли цвета подснежников и цилиндры цвета бури. Несмотря на унылые оттенки, гости на похоронах не выглядели скорбящими. Серые наряды состояли из текучих лент, изящных украшений и застывших цветов, растущих словно маленькие сады на густых пышных причёсках. Ливана догадывалась, что швеи в Артемизии были очень-очень заняты после убийства. Её платье выглядело уместно, длинное до самого пола из серого домосного бархата, кружева обрамлявший вырез, хорошо сочетались с короткими чёрными волосами, созданными с помощью чар. Наряд Ливаны не был таким эффектным, как платье сестры, зато она сохранит немного достоинства. На помосте в передней части зала транслировалась голограмма покойные король и королева в ранней молодости. Мать была в свадебном платье и выглядела едва ли старше, чем Ливана сейчас. Ее отец, широкоплечий и с квадратным подбородком, доседал на троне. Конечно, это были смоделированные портреты. Съемка королевской семьи была строго запрещена. Но художнику удалось почти идеально запечатлеть их чары. Стальной взгляд отца, изящную руку матери, поднятую в приветствии. Ливана стояла рядом с Чэньри на помосте, принимая соболезнования артемизийских семей, сменяющих друг друга. В животе всё тоже стягивался узел, завязавшийся, когда она поняла, что Чэньри собирается уклониться от своих обязанностей старшей сестры и заставить её выступить с речью. Хотя Ливана упражнялась в чарах годами, каждый раз она испытывала неясный страх перед толпой, боялась, что потеряет контроль и все увидят её истинное лицо. Сплетен и без того хватало. Жители Артемизии шептались, что юная принцесса вовсе не была прекрасной, что она нелепо пострадала из-за трагического случая в детстве. Как хорошо, что есть чары, и никому не придется видеть ее в истинном обличье. Всем повезло, что она искусно владеет чарами, ведь они не потерпели бы такого уродства в своем прекрасном мире. Ливана склонила голову, поблагодарив гостей за ложь о том, какими благородными были ее родители. И тут ее внимание привлек мужчина, ожидавший в своей очереди выразить соболезнование. Сердце перевернулось у нее в груди. Движения стали машинальными. Кивнуть, протянуть руку для поцелуя, пробормотать «благодарю». Мир вокруг затянуло серой пеленой. Сэр Эверид Хейл стал королевским стражником и оказался в свете ее отца, когда Ливане было всего восемь. Она влюбилась в него ещё тогда, хотя знала, что он старше почти на 10 лет. У него была кожа цвета льняного дерева и взгляд, на службе полный ума и хитрости и радости. Когда он отдыхал, однажды Левана заметила в его глазах серые и изумрудные искры и была очарована. Она надеялась, что однажды сможет подойти так близко, чтобы снова их увидеть. Его волосы представляли собой копну спутанных кудрей, Достаточно длинных, чтобы казаться непокорными, достаточно коротких, чтобы выглядеть утонченно. Ливана не думала, что однажды увидит его не в гвардейской форме, которая идеально подчеркивала мускулы руки и плеч, но сегодня Эврит надел простые серые брюки и длинную рубашку, слишком легкомысленную для королевских похорон. В этой одежде он выглядел как принц. С тех 7 лет Ливана считала Эврета самым привлекательным мужчиной при королевском дворе во всей Артемизии, на всей Луне. Она знала это даже когда была слишком юной, чтобы понять, почему её сердце начинает биться чаще, когда он рядом. Теперь он подходил всё ближе. Их разделяло всего 4 человека. 3, 2. Вытянутая для поцелуев рука дрогнула. Ливана слегка выпрямилась и поправила чары, чтобы глаза казались ярче, а камень на коже блестел как настоящая слеза. Она сделала себя чуть выше, подросшая врета, но так, чтобы при этом выглядеть хрупкой и нуждающейся в защите. Впервые за много месяцев у неё есть повод оказаться так близко. И вот он направляется к ней с глазами, полными сочувствия. В них действительно вспыхивали серые и изумрудные искры. Это не игра её воображения впервые Эвред был не стражником, а просто скорбящим жителем Луны он взял руку Ливаны и поднёс к губам но поцеловал лишь воздух над её кожей кровь бешено стучала в ушах Ливаны ваше высочество произнёс Эвред слышать его голос было почти таким же редким подарком как и видеть искры в его глазах глубоко сожалею о вашей утрате мы все скорбим Но я знаю, что вам особенно тяжело. Ливана попытались сохранить эти слова в глубине памяти, чтобы вернуться к ним позже, когда он не будет держать её за руку и смотреть прямо в душу. Я знаю, что вам особенно тяжело. Эбрид говорила искренне, но Ливана сомневалась, что он любил короля и королеву. Возможно, он сожалел о том, что не был на службе, когда их убили, и не смог помешать убийце. Ливана чувствовала что он очень гордится тем, что состоит в Королевской гвардии. И все же она была рада, что Эврита там не оказалась, что убили других стражников. «Благодарю», – выдохнула она. «Ваша доброта делает этот день более сносным, сэр Хейл». В тот день Ливана произнесла эти слова, обращаясь к множеству других гостей. Жалея, что не догадалась сказать что-то более важное, она добавила – Полагаю, вы знаете, что были любимцем моего отца. Ливана не знала, правда ли это, но смягчившийся взгляде Эврита сделаете слова правдивыми, как ей того и хотелось. Я продолжу преданно служить вашей семье. Эврит отпустил её руку. Ливана чувствовала, как покалывает кожу в том месте, где он прикасался к ней. Но вместо того, чтобы выразить теперь свои соболезнования Ченэри, Эврет повернулся и жестом подозвал девушку, стоявшую чуть в стороне. Полагаю, вы не знакомы с моей супругой. Ваше королевское высочество, принцесса Ливана Блэкберн, это Солстис Хейл. Сол это её самое очаровательное высочество. Принцесса Ливана Ливана почувствовала, как внутри у неё всё сжалось, внутренности будто пронзило ножом. Но она заставила себя улыбнуться и протянуть руку. Сольсти сделала реверанс, поцеловала её пальцы и что-то сказала, но Ливана не слушала. Она знала, что я врет женился несколько лет назад, но не придавала этому значения. В конце концов, её родители были женаты, но не испытывали друг к другу особой любви. Да и что такое жена в мире, где любовниц столько же, сколько служанок? А моногами такое же редкое явление, как затмение земли. Но теперь, увидев жену Эврета, Ливана заметила три вещи, которые заставили её переосмыслить всё, что она о ней думала. Во-первых, Солстис была невероятно красива, но её красота отличалась от той, которая создаёт чары. У неё было живое лицо, изящные изогнутые брови, медовая кожа, Она распустила волосы по случаю похорон, и густые темные локоны доходили почти до пояса. Во-вторых, Эврит смотрел на нее с мягкостью, которую Ливана никогда не видела в глазах мужчины, и этот взгляд разжег в ней мучительную тоску. В-третьих, супруга Эврита была беременна. Об этом Ливана не знала. «Рада знакомству», – машинально произнесла Ливана, но ответ не услышала. «Сол работает швеей в районе АР-4», – с гордостью сказал Эврит. «Она сшила несколько платьев для ваших гостей». «Ах да, я…» «Припоминаю, моя сестра говорила о новой и довольно популярной швее в городе». Ливана увидела, как лицо Солстис просияло, и это лишь усилило ее ненависть. Она не запомнила ничего из этого короткого разговора, но увидела, как Эврит положил руку на спину жены. Жест выглядел оберегающим, Лишь тогда Ливана заметила хрупкость Солстис, в первые секунды скрытую её красотой. Она была слабой, её утомили похороны и беременность. Эвритт с беспокойным видом что-то прошептал жене. Ливана не разобрала слов. Затем пара подошла к Ченнери. Ливана повернулась к гостям, ожидающим её внимания. Очередной скорбящий, очередные тёплые слова, очередная ложь. Ложь. Кругом одна ложь. Ливана двигалось машинально: кивнуть, протянуть руку, пробормотать слова благодарности. Очередь постепенно уменьшалась, и её сестре всё больше надоедало притворяться печальной. Хихиканье и какие-то левые слова заглушали негромкое бормотание толпы над голограммой родителей, дающих брачный обед: моногамия, верность, настоящая любовь. Ливана сомневалась, что хоть раз видела её. Разве что в сказках, которые слышала в детстве, или в вечерних спектаклях, которые иногда устраивали, чтобы развлечь двор, но быть желанной, настоящая мечта иметь человека, который смотрит на тебя с таким обожанием, чувствовать, как его рука поддерживает тебя, без слов заявляешь, что ты принадлежишь ему, а он тебе. Когда женщина с серыми оленьями рогами на голове увидела в глазах Ливаны слезы, она, понимающий, кивнула и протянула ей на крахмаленный серый платок.